Майкл Степпл. Разбойный эскадрон. Глава первая. Этот Хорн, в общем, неплохой пилот, но не люк Скайокер. Как только Корн -Хон вспоминал оценку последнего упражнения, так щеки наливались жаром. Иногда огонь добирался до ушей. Командир Антелес не собирался быть жестоким. Он даже не высказал мнение в лицо, но нашлись доброхоты, пересказали – Всего лишь мимолетное замечание, а резануло по самому сердцу. «Неплохой пилот, но не Скайуокер». Коран закусил губу. «Я и не говорил, что я такой же хороший пилот. Нет, он просто хотел быть уверен в себе, чтобы все об этом знали». Хорн один за другим щелкнул тумблерами на пути тренажера. «Черпак один к вылету готов». Окружающие его кнопки, рычаги, мониторы и датчики ожили, Мертвый кокпит с глухим черным колпаком кабины просыпался, превращаясь, по желанию техников, в боевую машину. «Черпак-2 действующий!» – доложил высокий скрипучий голосок. «Так, сегодня у него ведомых гант!» – аурил крик. Третий и четвертый черпаки тоже доложили о готовности и желании вступить в игру. До завершения иллюзии ждать осталось недолго. «Ну, вот и все!» Глухой колпак превратился в звездное небо. Тренажер качнулся. «Свистун, ты закончил высчитывать курс бело Белый-зеленый астродроид, популярный среди пилотов серии R2-D2, погудел немного, потом вывел на основной монитор навигационные данные. Чтобы передать их остальным, оставалось лишь нажать соответствующую кнопку, что Коран и сделал. «Уходим в прыжок. Координаты точки rendezvous с реваншем» Звезды сначала превратились в вытянутые светлые полоски, затем слились в сплошное марево. Корон с трудом удержался, чтобы не дернуть рычаг, возвращая истребитель в прежнее положение относительно остальных машин. Какая к ситхам разница в гиперпространстве? Где тут верх, где низ? Да и в реальности особо различий не наблюдается. Но подсознание играло злую шутку. В отличие от пилота, оно помнило, что находится на тренажере. Коран вдруг пожалел, что в сценарий тренировки не вписана какая-нибудь захудала черная дыра. Лететь было бы веселее. Реванша боялись все курсанты поголовно, даже заносчивые тэферианцы. Сценарий был основан на реальных событиях. Имперская атака на эвакуационные корабли Альянса. Крейсер «Реванш» ждал стыковки с корветом королев и тремя ботами-эвакуаторами когда к месту событий не весть откуда ввалился имперский фрегат и целая дискадриля. А чтобы противнику было не скучно, фрегат к общему раскладу добавил бомбардировщиков. Вот это дополнение и заставляло курсантов время от времени простировать комбинезоны. Бомбардировщики при полной загрузке вносили неприятное разнообразие. И пилоты, кому довелось на собственной шкуре испытать все прелести сценария, иначе как реквием его не называли с курсантов не требовалось взрывать звезду смерти или выигрывать войну с империей всех дел спасти королев вот только шансов на это чуть-чуть побольше нуля тяжелый медлительный корвет слишком легкая добыча и бомбардировщики промажут лишь в одном случае если пилоты совместно слепнут или сойдут с ума Выход из гиперпространства всегда случается внезапно. Сколько раз Хорн давал за рог, что посмотрит, как рухнут стены призрачного туннеля, рассыпаясь перегошнями звезд. Но всякий раз отвлекался, и реальность обрушилась на него, словно снег на голову. Слева висел реванш. Астродроид сообщил, что прибыли три санитарных корабля. Истребители сделали быстрый облет сектора, и первый бот пошел на сближение с крейсером. «Черпак 4, черпаку 1». Интересно, кто автор столь изысканных позывных? Не исключено, что сам Антелес. «Валяйте, четверка!» «По книжке? Или выкинем что-нибудь эдакое?» По инструкции оно разумнее. То есть один изображает из себя на штаха и рвется в бой, пока оставшаяся тройка несет дозор. Далее фрегат одержимый сбрасывает свой груз на значительном расстоянии от Королева. Если все четыре охранника покинут свой пост, враг осмелеет и устроит кровавую баню. Проблема лишь в том, что на долю этого смельчака за один присест приходится пять имперсов, два колесника и три... этих... Э, каких? Лоха. Надо управиться с ними, развернуться и встретить следующую пятерку. Это если они пойдут в две волны, а не дозволь джедай такому случиться, не навалится всем скопом. Не ставки, а сплошное разочарование, а по-иному – форменная катастрофа. Кроме того, разве пристало верному сыну Карелии думать о ставках и шансах? По книге я буду солировать, а вы не давайте кафу остыть и подбирайте крошки. Согласен, удачи. Взаимно. Коран прижал ладонь к спрятанному под ледным кабинезоном тяжелому медальону. Через несколько слоев ткани и толстую перчатку монетка почти не прощупывалась, но знакомое прикосновение металла к груди успокаивало. Хорн широко улыбнулся. «Талисман верно служил тебе, папа. Давай будем надеяться, что удача не выветрилась». Что тут говорить, а лишь удача да счастливое стечение обстоятельств помогли ему попасть в альянс и завоевать доверие. Или хотя бы видимость доверия. Коран поежился, вспомнив ледяной взгляд, которым его смерил невысокий темноволосый офицер с нашивками камэска. Дело было на собеседовании, офицер был слишком молод для своего звания и должности. Он лишь глянул разок на кандидата и отвернулся, что-то пробормотав под нос. Еще пришлось попотеть на зубрежка жаргона, с утра до ночи повторять, что дипперистребители следует называть колесниками, а дипперихватчики – жмуриками. В этом был хоть какой-то смысл, зато все остальные слова были лишены всякой логики и не задерживались в памяти, хоть и тресни. Коран стал подозревать, что просто не хочет употреблять их. У пастанца все было противоположно тому, к чему он привык, и загонять себя в новые рамки было непросто. Как и выиграть эту тренировку? Материализовался королёв и пошел на малотяги к реваншу. Ожидая свою очередь на роль бешеного наштаха, Коран изучал записи других заездов. Помогало, хотя и отчасти. Часть дишек программировал тренажер, в остальных сидели такие же курсанты. Суховатая чекчирика астродроида предупредила о появлении Перца. В 11 щелчках за спиной появился одержимый. Пришлось описать широкую дугу, по пути в последний раз обозревая окрестности. Потом Коран дал форсаж. Плоскости истребителя разошлись в боевое положение. Черпак один вступил в бой. Голос, ответивший ему женщины, был сух и деловит. «Задай, милашка». «Сделай, что смогу, Черпак-3». Хорн не удержался от улыбки, представив себе собеседницу. Вот уж к кому абсолютно не подходил дурацкий позывной. Послал ей привет, покачав плоскостями, и направился на встречу условному противнику. Астродроид возвестил о появлении трех бомбардиров... бомбардировщиков. потом сменил тональность. Почему-то у присоединении картинки вражеских истребителей он предпочитал сообщать тенорам, а не привычным фальцетам. Отметь бомбардировщиков к цели 1, 2 и 3 соответственно. Подкрутить калибровочный вид на ручке управления. Лобовый дефлектор усилен за счет кормового. Посмотреть на дисплей. Почти три щелчка между этими как их лохами и колесниками. пальцы опять потянулись к медальону хорн должен пройти этот тест иначе куда ему идти. корн со свистом втянул легкий воздух выдохнул сжал в ладони ручку управления, поглаживая большим пальцем кошетку. На двух щелчках система наведения нарисовала вокруг ведущего дистребителя желтую рамку. хорн опустил на лицо визир. Как только изображение вражеской машины зафиксировалось в памяти компьютера, рамка сменила цвет на зеленый. Отверещание астродроида завибрировал кокпит, палец на гашетке дернулся, пушка выстрелила трижды. Коран даже не ожидал, что тренажер окажется настолько чувствительным. Первые выстрелы прошли мимо цели, зато следующие ударили прямо в круглую кабину колесника. Плоские панели солнечных батарей отпали, словно крылышки у мотылька. Двойные ионные двигатели взорвались, превратив уже не машину, а металлолом в клубок раскаленного газа. Корон не устоял перед соблазном пролететь прямо сквозь миниатюрную газовую туманность. Сиди он сейчас в настоящей машине. После полета едва ли сумел избежать содержательной беседы с механиками об облупленной краске и горелой обшивке. На тренажере можно и попорсить Но тот второй колесник принялся поклевать ему щит лазерами, и хор на какое-то время утратил обзор. За спиной подвывал астродроид, жалуясь на несчастную судьбу. Свистуну определенно не пришлась по вкусу роль мишени. Коран выстрелил на уга. Он был на сто процентов уверен, что попал, но колесник ловко вернулся и, потеряв интерес к противнику, резво помчался к королю. Время вписать новую главу в книгу сценария. Корон сбросил скорость практически до нуля. «Свистун, а поддай-ка мне цель номер один». Астродроид не заставил себя долго упрашивать. На, монот... на мониторе появилось изображение дибомбардировщика. Сдвоенный бочкообразный кокпит, увеличенные плоскости солнечных батарей. «Урод уродом, решил Хор, переключая систему наведения. Рисунок на дисплее изменился, расширилась рамка, заверещал скармливающий в компьютер все новые данные. «Черпак-1, ваша скорость упала до процента от прежней. Вам нужна помощь. Повторяю». Занудливо бубнил в ухо Гант. «Никак нет, черпак-2». «Куран, что это вы делаете, уважаемый? Пишу мемуары». «Надеюсь, будет о чем». Мысленно добавил он. В противном случае над ним будут хохотать все кандидаты. А про комментарий командира Антелеса лучше вообще не думать. Рамка сменила цвет на красный. Свистун завизжал на одной ноте. Корон вздрогнул, машинально нажимая на гашетку. «Вторую цель!» – выдохнул он. Рамка полыхнула желтым, затем опять покраснела. Пошла вторая торпеда. На счетчике весело бежали цифры, стремясь к нулю пока первое послание не разнесло бомбардировщик. Секундой позже и второй снаряд встретился с мишенью. Ослепительный свет на миг залил кабину тренажера. Отмени третьего. Третий бомбардировщик промелькнул мимо как раз в то мгновение, когда Хорн, толкнув рычаги вперед, повел машину по широкой дуге, одновременно перекидывая систему на пушки и пристраиваясь хвост предполагаемому противнику. Пилот Лоха попытался увернуться. Сначала он дергал свой неповоротливый кораблик из стороны в сторону. Затем начал длинный правый разворот. Но Корн не собирался терять столь замачивая мишень. Не отпуская бомбардировщик далеко от себя, он повторил следом за ним все опробованные обреченным пилотом маневры. Лох кувыркался как ненормальный. Вот Корн и держал марку. Продолжая полет по прямой, то имел бы гарантированный шанс на промах. Хорн выстрелил еще дважды, и в конце концов нелепо раздутый бочонок вражеского корабля взорвался. Оставалось найти пропавшую дишку, и Хорн ее отыскал в двух челчках от королева. Истребитель, как ни в чем не бывало, трусил себе корвету и в уснеду, А с другой стороны, со стороны звезды уже заходила очередная пятерка, правда им оставалось преодолеть порядочную дистанцию. Проклятие! На игры с бомбардировщиком ушло больше времени, чем рассчитывал Хоран. Он вновь вел программу автоматического наведения и зафиксировал прицел на живучем колеснике. За время, прошедшее пока, подтверждая захват, желтый свет сменился красным, могло родиться несколько звезд. Коран выпустил торпеду, проследил взглядом, как она встречается с Дишкой, и развернулся к новым гостям. «Хочешь, мы вмешаемся, черпак, один!» Корн мотнул головой. «Не суйтесь не свое дело. Одержимый не сорвется от одного нашего негодования». В эфире зависла неловкая пауза. Потом снова раздался голос крига. «Я понял». Вот и славно. Если ребята сумеют связать дишкам шасси, Хорн без помех в порошок новую порцию смертников. Свистун исправлен, поставлял данные. Королёв, атакующая группа и крестокрыл образовывали узкий вытянутый треугольник. Лететь к импам напрямую неинтересно. Лучше подпустить лохов поближе, пусть попробует отстреляться по корвету. Пока на страже порядка стоит Корон Хорн, Карелия, у врага ничего не получится. «Свистун, ко мне точку перехвата в шести щелчках от Королева. «Забавно». Он обращается к астродроиду по имени Только сейчас сообразил. Это же фантом, созданный тренажером. Настоящий Свистон сейчас, скорее всего, в Ангаре, из-за всех своих электронных сил мешать механикам. Астродроид радостно свистнул, как будто удивлялся, что пилот сам не может проделать в уме простейшие вычисления. А манеры у нашего приветения, что ни на есть натурально свистоновские. Коран хотел огрызнуться, но обнаружил, что у него есть не больше минуты на то, чтобы уладить дела с заходящими на цель бомбардировщиками. «Маловато будет». Пожертвовав счетами, Хор направил энергию в двигатели. На компенсацию ушла секунда, а потом машина взяла такой разгон, что Корона вжало в спинку кресла. черпак один. Одержимый сиганов в гиперпространство. Можно нам заняться противником? У нас образовалось немного свободного времени». «Ответ положительный, тройка, а не ваши!» Коран нахмурился, сообразив, что коллеги сейчас быстренько пересчитают колесникам спицы и ступицы, чем подпортят его счет. «Ладно, пусть попользуются». А командир антилес наверняка справился бы с заданием в полном одиночестве и одной левой. «Но у этого парня на борту истребителя уже не хватает места для значков о сбитых противниках, а на самом видном месте красуются две звезды смерти». Свистун поймет каждого из бомбардировщиков как цели 4, 5 и 6. Расстояние до перехвата 3 щелчка. Рассчитай четвертую цель. Голографическая система наведения продемонстрировала, что он идет по 45 градусов мимо цели. Хорн поспешно вернул генератор в прежний режим, потом вновь перераспределил мощности между четырьмя фузионными двигателями, подумал и скормил немного энергии в щит. Эти замысловатые перестановки значительно снизили скорость. Что ж, займемся делом. Коран сунулся в нарамник прицела. Сетка недолго оставалась желтой. Почти сразу квадрат рамки покраснел. Торпеда ушла в цель. Давай пятого. Прицел вновь нанесла кровью. Шестого. Астродроид скрежетал. Коран недовольно отлепился от визира и возрился на дисплей. Между подтверждениями о сбитых бомбардировщиках одиноко висело сообщение от Аурила Крига. «Что там у вас второй?» «Его нет, первый. А что с ним стряслось? Не осидел колесника?» «Нет времени на...» Голос велика который занимал сегодня тренажерную капсулу номер четыре, оборвался. «Навара? Эй, Навара!» Шипение помех. рисати «Один на счету, Корон, но последний парень просто чудо! Изумителен!» «Расчелкал Крига и Навару, как орехи. Если он компьютерная модель, я подвешусь в вычислительном центре». «А ты как?» «На пределе, этот парнишка как раз клеится ко мне». «Держись!» «Из последних сил». «Свистун, шестого давай!» Астродроид рассерженно засипел. Последний из бомбардировщиков оставил точку перехвата далеко позади. И теперь беспрепятственно пёр Королеву. Пилот запустил широкозадую машину медленно почти ленивое вращение, и зафиксировать его никак не удавалось. Королёв – крупный, неуклюжий, бестолково завис в пространстве, лёгкая добыча даже для новичка, а в манере полёта имперца чувствовалась уверенная рука. И как только ему вздумается выстрелить, Королёв превратится в летающую мусорную кучу. Коран переключил систему вооружения на лазеры и пришпорил крестокрыл. С противником их разделяло почти два щелчка – Но Хорн все равно открыл огонь. Шанс попасть минимальный на таком-то расстоянии, но даже просвистевший мимо лоха выстрелы заставит его призадуматься. А я хочу, чтобы ты думал обо мне, а не о том гибриде нерфа с бывым кораблем, что щиплет травку прямо по курсу.